Глава пятая «Знаешь, Иринушка...» Сергей Львович откинулся на спинку стула и, страдальчески вздохнув, оглядел не сильно оскудевший стол. «У меня создается стойкое ощущение, что ты завербована вражеской разведкой с целью выведения из строя особо ценного кадра ФСБ». «А как бабулю тебя выводит из строя?» — хихикнула Инга. «За ручку?» «За пузо!» мрачно пояснила особо ценный кадр, обозначив довольно внушительный центр приложения усилий. «Мне скоро китель перешивать придется». «А ты не жадничай, не ешь за батальон, солдат!» Ирина и усмехнулась и погладила мужа по густой седой шевелюре. «Я же не только для тебя стараюсь». «А для кого еще?» «Вот дожил», — пригорюнился генерал. «Жена куски считает. Пора в монастырь». «Неужели дождалась?» Вышеупомянутая жена радостно всплеснула руками. «Могла бы не так явно радоваться». Сергей Львович старательно изображал возмущение, но хихикающие лучики в уголках глаз сводили все усилия на нет. «Да как же не радоваться-то? Ведь перед походом в монастырь ты, Сереженька, сначала должен уйти в отставку. А по пути из отставки в монастырь тебя перехватит мама и спрячет на даче». Артур сочувственно вздохнул. «Вот тогда ты и поймешь, что сегодняшний стол — это так, разминочка, арт артподготовка перед основным боем». «Вижу, разбаловала я вас. Все, с завтрашнего дня для вас свинтусы Левандовский, Будет только овсянка на завтрак, хлебные котлеты с перловой кашей на обед и омлет на ужин. А я буду стараться для тех, кто меня ценит, для майоровых». «Да, Ирина Ильинична, это ужасно», — зачистил глава семьи майоровых. Вы стараетесь, душу вкладываете, создаете великолепнейшие шедевры кулинарного искусства, а эта заевшаяся команда еще и ноет. На овсянку их, на перловку. Я, конечно, музыкант, мне руки надо беречь. Задумчиво протянул Артура, разглядывая свои длинные тонкие пальцы. Но унять зорвавшегося наглеца, всегда смогу. Причем сделаю это самым унизительным и болезненным для наглеца способом. Видишь, Аннушка? Наглец на всякий случай пересел подальше от свирепого музыканта. «Меня просто вынуждают купить эту виллу, чтобы можно было удрать куда подальше от разнозанного типа, умело маскирующегося под личиной интеллигентного и одухотворенного музыканта. Ты представляешь, что он может сделать с помощью своего виолончельного смычка и больной фантазии? Так что завтра еду заключать договор. Ты поедешь со мной?» «И я, и я поеду», — завертелась в своем стульчике Ника. «Нет! Да!» Думаю, не стоит уточнять авторство ответов. «Подожди, Лёш!» — озадачился Сергей Львович, посвященный в детали нашего поиска дачи. «Что еще за вилла? Где? Почему не знаю?» «Теперь знаете», — пожал плечами майоров. «Мы покупаем виллу на лазурном берегу Франции, недалеко от Сан-Тропе». «Ух ты, здорово!» Инга вскочила, подхватила на руки Нику и закружилась с ней вокруг стола. «Мы едем на море, во Францию!» «Инга!» — Алина попыталась призвать дочь к порядку. Словно не знает, что призывник из девочки никакой. «Что значит «мы»? Тебя кто-то приглашал?» «То и значит «мы»» — улыбнулся Лёшка, с удовольствием наблюдая за хохочущей Никой. «Думаю, через пару недель можно будет ехать, так что пакуйте чемоданы все, кроме...» Вот и мстительный свин, злобного и неадекватного музыканта. Он вначале должен пройти курс прививок от бешенства. Леша, что за спешка? Сергей Львович, я вас обожаю. Вы же планировали вначале купить дом в Подмосковье. Перепланировали, надоели дожди. К морю хочется, правда, девчонки? Правда. Спелись, хором отвечают. Конечно, им тоже надоели дожди. Хотя почему тоже, им в первую очередь. В Москве хоть есть куда податься в плохую погоду, в тот же аквапарк, к примеру. А здесь выбор невелик — киснуть от скуки в доме или мохнуть в дворе. И все же, все же... Ну зачем в таком серьезном деле, как покупка весьма дорогостоящей недвижимости, да еще и за рубежом пороть горячку? Это в принципе неблагодарное занятие, поскольку благодарят за порку только любители сада Маза. Впрочем, кто знает, какие сексуальные фантазии у горячки? Так, остапа опять понесло. Точно лечиться надо. Или как минимум хорошенечко отдохнуть. «Ладно, не буду больше упираться, поедем в сан -Тропе. Судя по оживленному гомону, за столом пришли к тому же мнению. И теперь мы столпились возле мнения и обсуждали конкретику. Конкретика смущенно краснела и глупо хихикала. Разумеется, взять с собой Нику на подписание договора не получилось. Майоров нашел мощнейшую поддержку в лице и не только бабы Иры. Да и сама Ника с утра ехать передумала. Поскольку выглянуло солнышко, пощекотало дочки на щечке, зажгло каплю вчерашнего дождя на траве и кустах и лезть в душный джип, ребенку расхотелось. Лешка и мне предлагал остаться на даче, но тут уж я уперлась ногами в пол джипа, руками в потолок фиг выдернешь. Правда, я никто и не пытался. Виктор Николаевич уже ждал нас в главном офисе агентства. Компанию ему составляли еще несколько таких же прилизанно залезанных типов, вероятно, жизненно необходимых при заключении подобных сделок с недвижимостью. В целом они смотрелись вполне гармонично, склад пластмассовых манекенов, но находиться в их компании мне почему-то резко расхотелось. Да и зачем я там нужна? От меня теперь не зависело ничего, решение принято, маховик запущен. Ощущать же себя предметом меблировки не для меня. Сразу начну играть в ассоциации, и дело закончится глобальной депрессией, поскольку на изящную этажерку я по-прежнему не похожа. «Ладно, Лешка, ты иди покупай свою виллу, а я лучше куплю что-нибудь попроще вон в том супермаркете». «Почему это мою?» Немедленно полез в бутылку майоров. «И что они, мужчины, в этой бутылке находят? Вылезать же неудобно». «Нашу? Ты же хотела присутствовать в синепременнейше!» «Боже, как вы изысканно изволите выражаться, сударь!» Я чмокнула сударя в щеку, щека отреагировала правильно. «Я просто боюсь затеряться среди столь важных господ. А вдруг меня примут за барную стойку и начнут готовить на мне кофе? Или, не дай бог, алкогольный коктейль? Напьются и опять же на меня, то есть на стойку, полезут. Анна!» «Да, у Виктора Николаевича, похоже, чувство юмора отсутствует полностью. Даже крохотной кучки в углу не найдется». Пунцовый оттенок физиономии прелестно гармонировал с рубашечкой цвета фуксии. «Что вы говорите такое?» «Не обращайте внимания, она только такое в основном и говорит. Вот же злый день!» «Виктор Николаевич, сколько времени у нас займет вся эта процедура?» «Где-то...» «Да неважно, освободишься, позвонишь. Знаю, что перебивать нехорошо». «Но я сегодня вообще не совсем адекватно. Состояние предгрозовое, воздух вокруг меня искрит и потрескивает, лучше уйти поскорее». Что я и сделала. Выдала кривой оскал, мало похожий на светскую улыбку, развернулась и направилась в сторону ближайшего перехода. Иначе к супермаркету, находившемуся на противоположной стороне проезжей части, было не попасть. Странно, погода сегодня выдалась на редкость хорошая. Теплая, солнечная. Но чем дальше я уходила от мужа, тем холоднее становилось вокруг. Казалось, все тело покрывается ледяной коркой, неудержимо захотелось вернуться, вцепиться в Лешкину руку и утащить его в джип, желательно в багажник, чтобы он не мешал его увозить. Психопатка, причем параноидальная. С трудом дотащила ледяную глыбу по недоразумению, именуемую Анной Лощининой, до входа в супермаркет. С и роняя ледяные крошки, оглянулась. У входа в офис никого, естественно, уже не было. Ну и хорошо. Займусь пока поисками чего-то основательного, внушающего доверие, заряжающего позитивной энергией. Вот как это, к примеру, баночка яблочного повидла. Вы что по утрам предпочитаете на тостик намазывать? Сорбиновую кислоту, бензокислый натрий или сернистый ангидрид? Все это можно было найти в стоявшей на полке баночке, о чем честно сообщала этикетка. Интересно, а в темноте баночка светится? Кушать же сие великолепие лучше под соответствующую музыку. Что у нас тут может быть такого, сернистому ангидриду соответствующего? Ага, вот, группа кирпичей наваяла альбом «Камни». Сильно, внушает, вызывает восхищенный трепет. Решено, куплю лёжки. Пусть учатся у великих, попсятник убогий. Попсятник прозвонился где-то через час, и мы отправились в японский город в свояси Гордый обладатель виллы на Лазурном берегу от возбуждения не мог усидеть на месте, что весьма негативно отражалось на его манере вождения. На наше счастье, ни одного доблестного блюстителя правил дорожного движения на пути не встретилось. На дачу мы вернулись целыми и почти невредимыми. Почти, потому что господин Майоров слегка повредился рассудком, прослушивая подаренный мной диск. Я ведь заставила его слушать и шедевр всю дорогу. Ух, до да чего же я гадкая и злопамятная. На даче нас ждали с нетерпением. Всем хотелось посмотреть место будущего релакса. Рекламные буклеты публику не удовлетворили. Публика в довольно категоричной форме требовала видеопоказа. И мы направились в комнату Инги, где стоял единственный на даче компьютер. Ника, сосредоточена сопя, по лестнице карабкалась самостоятельно. Предложение поехать на моих либо папиных руках было встречено презрительным молчанием поэтому мы с ней добрались до места сбора последними. Видео уже запустили. «Дядька Калька! Глаза Инги просто фонтанировали восторгом. «Как же здорово! Целых два бассейна, и для Никузьки есть!» «Что для Никузьки?» Немедленно отреагировала дочка. «Пустите меня, я хочу смотреть!» «Конечно, солнышко мое!» Лешка подхватил малышку с пола и усадил себе на колени. «Смотри, маленькая хозяйка большого дома, мы скоро сюда поедем!» Нравится? — Нет! Ника ужом вывернулась из папиных рук и бросилась ко мне. — Мама, я не хочу туда! Мне там плохо! Тебе там плохо! Папе очень плохо! Злой там кто-то злой! Все растерянно замолчали, глядя на бьющегося в истерике ребенка. Такого с нашей хохотушкой давно не случалось. Что-то похожее было чуть меньше года назад, когда ситуация с Лешкой резко обострилась. Но с тех пор ни разу. Я прижала к себе плачущую дочку, покачивая дрожащее тельце, и шептала что-то успокаивающее И что теперь? Общий вопрос высказала Инга. Неужели не поедем туда? Так жалко. Не знаю, еле слышно проговорил бледный до синевы майоров. Но если Ника и дальше будет так реагировать, придется расторгнуть сделку. И черт с ней с неустойкой. Лешечка, Анечка! Ирина Ильинична смотрела на нас с искренним недоумением. «Вы что, с ума сошли? Из-за обычного детского каприза готовы отказаться от такого чудесного дома? Сережа, ты что молчишь?» «Молчу, потому что не знаю, что сказать». Сергей Львович задумчиво потер переносицу. «Алексей, а ты, прежде чем покупать виллу, навел о ней справки?» «Разумеется». Лешка, не отрываясь, смотрел на почти успокоившуюся дочь. Хомка ведь тоже упрямилась, не хотела покупать. Вот я и попросил Винсента Морена собрать всю имеющуюся информацию. «Поверьте, там абсолютно чисто. Дом только что построен, и в нем никто еще не жил. Ни злой, ни добрый».